Глава 2149. Паук-хранитель «Ты узнаешь этих Буд и драконов?» — спросил Хансень Кханя. Они проинструктировали свои команды держаться подальше от тел. Кханя смотрел трупы и через некоторое время сказал. «Я думаю, что этот Будда — Маркиз Грас. Он всегда сильно хромал, потому что его левая нога была немного короче правой». Это должен быть он. Что касается этого парня-дракона, я считаю, что он должно быть 123-й дракон. Его крылья не такие широкие, как у обычного дракона. Эти двое были в порядке, когда я видел их в последний раз. Так что все, что с ними случилось, должно быть произошло совсем недавно. Хансень посмотрел на Юя, который тоже осмотрел тела, и тот сказал... Кроме того, что их кожа и чешуя были содраны, похоже, нет никаких других травм. Их мышцы и скелеты целы, поэтому не похоже, что они получили удары. В то же время Юйя задумчиво постучал по подбородку. Эти парни были слишком сильны, чтобы их смогли убить, сняв шкуру. Должно быть, они получили внутренние травмы или что-то в этом роде. Ты хочешь сказать, что это было вызвано какой-то силой, которая может обойти защиту тела и нанести урон внутри? Я знаю, что иньян удар и прокол тела могут делать то, что ты описал, но судя по тому, как выглядят эти тела, я не думаю, что они были убиты какой-либо из этих сил. Их кости были бы сильно повреждены, а их мышцы разорвались бы и стекли кровью, если бы они стали жертвами этих техник». — сказал Вайт Реал, осторожно обходя тела. Юя обдумал это. «Если это не было искусством таким как прокол тела, это должно было быть что-то еще, столь же агрессивное, возможно, какой-то небольшой жучок. Это вполне может быть так», — Вайт Реал кивнул. «В таком случае нам придется заглянуть внутрь их тел и посмотреть». Хань сделал знак одному из своих маркизов подойти. Его подчиненный вытащил нож и подошел к трупу Будды. Однако Юйя быстро его остановил. — Я думаю, что с нашей стороны было бы неразумно копаться в их телах. Что, если там что-то есть? Мы можем попасть в такое же затруднительное положение, что и эти двое, — ответил Кхань. — Если что-то внутри них, то это не выглядит опасным, пока остается внутри трупов. Если мы разрежем тело и выпустим все, все может пойти плохо. — Я думаю, мы должны просто запечатать тела и игнорировать их, — сказал Юйя. — Это плохая идея, — Хань покачал головой. — А что ты думаешь, Хансень? — Делай, как говорит Юйя, — ответил Хансень. «Отлично. Если это твое решение, мы будем действовать по-твоему. Но мои люди не умеют использовать силу запечатывания», — сказал Кхань, разводя руками. Хансень кивнул. Юйя нашел маркиза, который был хорош в способностях запечатывания, и заставил его создать барьер, чтобы окружить тела. Они старались избегать этих тел. Сень не оторвал глаз от простой комнаты, в которую они вошли. В одной стене была дверь, которая выходила в коридор, но никто не знал, куда он вел. «Юньи, ты можешь узнать что-нибудь о планировке дворца?» Хансень посмотрел на Юньи. «Я могу попробовать, но все, что у меня есть, — это холл, в который можно пойти. Это не так уж и много. Мне нужно получше рассмотреть это место, прежде чем я нанесу его на карту», — ответил Юньи. — Юйя, ты и некоторые другие должны охранять это место. Я пойду осмотрюсь Юньи, — сказал Хан Сень. — Это слишком опасно. Вы должны взять еще несколько человек, — сказал Юйя. Хан Сень отказался брать Юйя, но позволил нескольким маркизам, которые хорошо разбирались в разведке, сопровождать их и носить на карту проходы. Хансень был уверен в своей защите Байсема. Даже если они столкнутся с врагом класса короля, все будет в порядке. «Я пойду с вами, ребята», — сказал Кхань. Хорошо, — Хансень кивнул ему. Но прежде чем они смогли войти в коридор, демоны-маркизы, которые баррикадировали вход в комнату, начали кричать. «Здесь ксеногенные существа выше маркизов, они атакуют наши щиты, мы не сможем их сдержать!» «Быстро все в коридор, и нужно заблокировать дверь в эту комнату», — тут же приказал Кхань. Теперь у них не было выбора, кроме как двигаться вперед. Хансень, Юньи и Юйя были впереди. Они двинулись в коридор вместе с остальными своими товарищами по команде Небесного Дворца». Как только все вошли в коридор, они захлопнули дверь. Она была не очень хорошо укреплена, поэтому они использовали свои способности, чтобы укрепить дверь и повысить ее прочность. При этом из комнаты раздался странный шипящий звук. К счастью, они вовремя укрепили дверь. Коридор вел наружу, где несколько тропинок уходили в вглубь города. Каждая тропинка вела к дворцу. Они пошли по правильному пути, который, казалось, вел к ближайшему дворцу. Гигантский дворец был очень чистым, и перед ним стояла гигантская металлическая статуя. Казалось, что она изображала настоящего гиганта, но почему-то он выглядел немного иначе. Когда они достигли внутренней части конструкции, они обнаружили трупы огромного количества драконов и бут. «Это странно. Я думал, что здесь существует союз между тремя расами. Почему мы видели только трупы драконов и бут? Где могут быть тела разрушителей? Конечно, они не могли все сбежать», — сказал Юньи с видимым замешательством. «Это странно», — Хань согласно кивнул. «Он обошел здание, прежде чем остановиться возле статуи». Хансень посмотрел на статую, и у него появилось дурное предчувствие. Наблюдая за статуей, Хансень услышал хруст. Рот статуи внезапно открылся, и когда это произошло, из глубины его засияли красные глаза фонарики. «Построение!» — скомандовал Хансень. Юйе высвободил свои силы, и световые мечи вылетели из его тела. Каждый клинок парил над головой члена Небесного Дворца. Все стояли неподвижно, позволяя мечам света коснуться их голов. На их лбах появились отметины, позволяющие Юя через отметины меча передавать мысли. Когда они только сформировали строй, существо внутри статуи решило появиться. Это был металлический паук. Он был черно-белого цвета, глаза были подобны кускам меди. Металлический паук не стал ждать, сразу бросился в атаку. За ним из статуи начало появляться бесконечное количество пауков. Во всем зале начался хаос. Хань приказал своим демонам сражаться, но без безупречной координации Юя у них не было даже надежды на то, что они будут столь же эффективны, как команда небесного дворца. Обе стороны также были сосредоточены на защите своих групп. Хансен и остальные слушали команды Юя. Они держали плотный строй, сражаясь с пауками, и вскоре стали массово убивать пауков. Когда Хан Сень увидел силу Юя в действии, он подумал о Нин Юе. Нин Юе был исключительным полководцем, и его воля всегда была сильна. Если такой человек был в команде, то она определенно становилась намного сильнее. Убито ксеногенное существо класса маркиз, паук-хранитель обнаружен ксеногенный материал. После того, как Хан Сень убил одного из металлических пауков, изнутри статуи раздался крик, а затем изо рта статуи вылез красный паук. Глава 2150. Металлическая статуя. Пауки-хранители не выглядели так, как будто они могли присти паутину, но когти на концах их лап были острее любого ножа. Даже броня маркиза не выдерживала их ударов. Когда красный паук появился изо рта статуи, он мгновенно полетел к воинам. Шесть его когтей, похожих на лезвие, устремились к злоумышленникам. Юя приказал бойцам разделиться и немного разойтись, и, оказавшись вне зоны атаки паука, они стали окружать существо. Они подняли свои мечи и стали ударять паука синхронно. Но это было бесполезно, поскольку их мечи просто отскакивали с громким лязгом. Они даже не могли поцарапать его тело. «Этот здоровяк должен быть герцогом!» — крикнул Юньи. Юйя согласно кивнул, затем обнажил свой меч. Затем Юньи приказал всем ученикам небесного дворца ударить паука в одну точку. Все их силы обрушились на существо, как быстрая река. Целью, которую они выбрали, была его пасть. Им удалось сломать ему челюсть, и когда это произошло, паук упал на землю. После еще нескольких атак Хансень и другие сумели положить конец злому демону. Однако из-за их формирования Хансень не смог нанести последний удар. После того, как Красный Паук умер, пауки-хранители больше не появлялись, поэтому они быстро уничтожили последних пауков-хранителей на поле боя. Никто из Небесного Дворца не пострадал, но несколько демонов были разорваны. Кроме того, именно Небесный Дворец смог справиться с Красным Пауком. «Похоже, мне нужно поторопиться и привести сюда Нин Юэ. Я надеюсь, что здесь он сможет развиваться», — подумал про себя Хан Сень. «Странно. Учитывая силу трех раз, если бы они действовали вместе, им было бы несложно справиться с этими существами. Тогда почему здесь множество мертвых бут и драконов, и почему мы не увидели ни одного мертвого паука?» Юньи посмотрел на одно из паучих тел и нахмурился. «Это потому, что мы не трогали пауков». Голос раздался откуда-то из задней части дворца. Появился восьмой дракон с несколькими драконами и Буддой на буксире. Однако признаков разрушителей так и не было. Все внезапно стали очень напряжены. Ученики небесного дворца приготовились к бою, но Будда и драконы, похоже, были ранены. Судя по всему, произошла серьезная драка». «Не переживайте, мы теперь не враги», — сказал девятый дракон, находясь за восьмым драконом. «Восьмой дракон, что ты имеешь в виду?» Кхань не мог видеть девятого дракона, поэтому он спросил восьмого. Восьмой дракон ответил. «Разрушители обманули нас. Они уже были знакомы с этим местом и знали некоторые его секреты. Они заманили нас в опасные районы города и многих из нас убили». Затем разрушители вошли глубже во дворец, и мы понятия не имеем, чего они пытаются достичь. А метапха, и что бы они ни планировали, нам это не нравится. Разрушители, похоже, не хотят, чтобы мы уходили отсюда живыми и рассказывали другим о том, что здесь произошло, сказал Будда маркиз. «Вы хотите сказать, что гигантский город каким-то образом связан с разрушителями? Я думал, что разорванные небеса были исконными обитателями», — скептически сказал Кхань. «Когда мы подошли к задней части дворца, мы наткнулись на статую с тремя головами и шестью руками. Это было точное изображение разрушителя». «Если наши предположения верны, разрушители, возможно, когда-то были частью разорванных небес», — сказал восьмой дракон. «Если это правда, то у нас серьезные проблемы. Мы не можем покинуть планету, и разрушители попытаются убить нас всех, чтобы сохранить свои секреты. Они не позволят нам уйти», — сказал Юньи. Внезапно в зале прогремел странный голос. «Ребята, вы правы». «Даже не думайте выбраться живыми! Раз вы здесь, почему бы вам здесь и не умереть?» Голос поразил всех. Все начали осматриваться вокруг, и лишь спустя немного времени понял, что на самом деле говорила статуя. Когда металлическая статуя заговорила, ее тело начало двигаться. Раньше статуя находилась в сидячем положении, но когда она встала, ее голова пробила потолок. Она взмахнула кулаком и снесла половину крыши. Увидев, что гигантский кулак продолжает опускаться к ним, все попытались уклониться от него. Но реальная угроза была не в кулаке. Когда крыша над ними была взломана, ксеногенные существа, похожие на стрекоз, устремились вниз через отверстие. Все место погрузилось в хаос. Металлическая статуя ударила еще несколько раз, и дворец был почти полностью разрушен. Хансен и другие пытались порезать металлическую статую, но атаки почти не поцарапали ее. Они решили отступить от дворца через образовавшиеся трещины, но теперь в воздухе гудело множество ксеногенных стрекоз, и это затрудняло их побег. Пока они убегали, из руин раздалось еще несколько взрывов. Многие гигантские металлические статуи поднялись из-за разрушения и повернули в их сторону. Хан Сень заметил, что одна из металлических статуй была высотой не менее тысячи метров. У нее было три головы и шесть рук, и она выглядела в точности как разрушитель. Все четыре расы были в крайней опасности. Металлические ксеногенные существа безжалостно преследовали их. Металлические статуи тоже были страшными, поскольку их сила была равна силе короля. Металлическая статуя, преследовавшая Хан Сеня, широко открыла пасть и изрыгнула огонь, как гейзер адского пламени. Неподалеку находился очень злой синий гигант. Божественный свет сиял из его груди — создавая пятидесятиметровый луч, который уничтожал все, к чему прикасался. Другие гиганты высвободили свои силы, их глаза сияли красным, и все они направлялись к Хансеню и остальным. Все команды начали чувствовать, что их надежды угасают. Хотя вокруг них было много сильных маркизов, в конце концов они были просто маркизами — Они не могли бороться с металлическими статуями-гигантами. Кроме того, повсюду были металлические ксеногенные стрекозы. У них даже не было шанса сбежать. «Идите сюда!» Хансень понял, что сражаться бесполезно. Поэтому он быстро собрал к себе всех людей Небесного Дворца. Юйя повторил команду Хан Сеня всем членам через знак меча, на случай, если они не услышат голос Хан Сеня среди хаоса. Многие из учеников Небесного Дворца подошли к Хан Сеню. Когда Кхань видел это, он также привел к нему немногочисленных оставшихся демонов. Восьмой дракон и Будда тоже последовали за ним. Они сплотили свой строй и уничтожили ближайших ксеногенных стрекоз, но сила, подобная адскому пламени, уже приближалась, и многие другие силы тоже преследовали их. Убежать казалось невозможным. Огонь металлической статуи поглотил их, но не испепелил. Вместо этого внезапно появился синий Байсема. Хансен и его люди находились внутри, защищенные от страшных пожаров. Когда огонь коснулся синего Байсема, он исчез, а затем сила других статуй поразила Байсему. Они приложили все свои силы, но напрасно. Никто не смог сломать защиту. Их окружала дюжина страшных металлических статуй. Они нависали над Байсэма, как голодные демоны, глядя на Хансеня и других маркизов внутри. Глава 2151. Сила, исходящая из планеты. «Хансень, я слышал твое имя раньше, но уж точно не ожидал увидеть тебя здесь». Трехголовая шестирукая статуя выступила перед бай Сэма. Голова птицы в центре смотрела прямо на юношу. Было похоже, что демон смотрит на беззащитного ребенка в брошенной коляске. Для Хансеня и остальных сила металлических статуй казалась ужасной. Они были полностью окружены, и, конечно же, ксеногенные существа, похожие на стрекоз, все еще летали. Насекомых было слишком много, чтобы сосчитать, что сделало положение собравшихся совершенно удручающим. — Кто ты? — спросил Хансень, глядя на гигантскую трехголовую шестирукую статую. — Меня зовут Клинсман. Я из разрушителей, — ответила статуя. Пока он говорил, другие статуи перестали пытаться атаковать. Они просто застыли на месте. «Я не ожидал, что разрушители окажутся частью разорванных небес», — холодно заметил Хан Сень. Клинсман засмеялся и ответил. «Ты ошибаешься. Разрушители не являются частью разорванных небес, как ты предположил. Мы — королевская семья разорванных небес. А эти глупые гиганты были всего лишь рабами, у которых в организме было несколько капель нашей крови». Мы — настоящие разорванные небеса. — Так это дом обожествленных представителей этой расы, — с любопытством поинтересовался Хан Сень. Клинсман рассмеялся. — Я знаю, что ты просто тянешь время, но это нормально. Здесь все контролируют разрушители. Вы не можете даже надеяться сбежать. После короткой паузы Клинсман продолжил. Это дом обожествленных разорванных небес. И да, он был заброшен. Обожествленная элита, которой он когда-то принадлежал, давно пропала. Но того, что осталось, нам достаточно, чтобы забрать себе весь металлический мир. Тем, кто выше ранга маркиза, вход не разрешен, поэтому наша власть, как правители этого места, не оспаривается». Это место станет первичным ксеногенным пространством разрушителей. А что до вашего места здесь? Клинсман повернул свою металлическую птичью голову и уставился на каждого из них. Если вы готовы уступить, разрушители будут приветствовать вас как членов общества металлического мира. Клинсман, боюсь я, не совсем разделяю твой оптимизм, задумчиво сказал Хан Сень. Что ты имеешь в виду? Лицо женщины справа от головы птицы повернулось к нему. Хан Сень огляделся и сказал: Я слышал, что до того, как вы пришли в этот город, это место уже было местом битвы. Ну и что? Конечно, однажды здесь была битва, иначе с чего бы здесь все было разрушено, сказала женщина. Хансень засмеялся и сказал. Сила металлического мира достаточно мощная, чтобы посторонние не могли прорваться, и только маркизы могут быть отправлены на исследование. Значит, силы извне не могут повлиять на это место. Но если это так, почему произошла битва, достаточно опасная, чтобы вынудить обожествленную элиту покинуть это место? Клинсман нахмурился. Вместо этого заговорило лицо статуи. «Может быть, злоумышленник прорвался сквозь мощь металлического мира и ворвался внутрь?» «Та самая сила, которая помешала пяти нашим элитам прорваться?» — Хансень продолжал говорить. «Если бы эта обожествленная элита прорвалась сквозь защиту, неужели вы думаете, что разорванные небеса смогли бы сбежать от такого существа?» И даже если бы они сбежали, почему бы этой элите не захватить металлический мир и не стать правителем этого места? «Что ты имеешь в виду?» — снова спросила женщина. «Если мои предположения верны, разорванные небеса не покинули это место из-за врагов извне, их самая большая угроза должно быть исходила от самой планеты». «Что ты пытаешься сказать?» Статуя рядом с Клинсманом выглядела раздраженной. Хан Сень засмеялся и ответил. «Сила, которую угрожала разорванным небесам, если она исходила от планеты, была сосредоточена только на вас. Я сомневаюсь, что это угрожало кому-либо, кроме представителей разорванных небес». «На вашем месте я бы не был таким дерзким». «На самом деле я бы подумал о том, чтобы убежать как можно дальше. Велика вероятность, что вас убьют намного раньше, чем нас». «Ерунда! Если бы тогда появилась такая сила, ее давно бы уже не было. Если бы она существовала, то почему она до сих пор не появилась?» «Хан Сень, я восхищаюсь твоим умом. Я не хочу тебя убивать. Я бросаю тебе последний спасательный круг». «Смирись, и я остановлюсь». Голова птицы мрачно улыбнулась. Хансень больше не говорил. Он просто сосредоточился на том, чтобы найти, как выйти из ситуации, в которой они оказались. Не все то, что он говорил Клинсману, было блефом. Если бы сила, уничтожившая разорванные небеса, действительно пришла с планеты, ее было бы не так легко погасить». По прошествии всех прошедших лет эта сила могла где-то еще существовать. «Если ты действительно ищешь смерти, я исполню твое желание», — Клинсман приказал дюжине статуй атаковать Байсэму. «Куклы разорванных небес использовали множество устрашающих сил, которые сошлись на Байсэма. Синяя защита задрожала, и было похоже, что она вот-вот сломается». Хан Сень считал, что дела обстоят довольно ужасно. Каждая кукла разорванных небес обладала силой класса короля. Если бы парень сжал Байсема, чтобы защитить себя, его сила была бы достаточно сконцентрирована, чтобы противостоять силе его агрессоров. Даже если десять королей нападут на него, они не смогут прорвать его защиту». Но сейчас защитный купол юноши был растянут, покрывая сотни учеников Небесного дворца, а также демонов, Будду и драконов. Защита была растянутой, а значит, ослабленной. Он не мог защитить их от постоянного потока атак дюжины кукол. Увидев ситуацию, они все знали, что купол скоро будет прорван, и Хансейн тоже знал, что им придется бежать. Они не могли оставаться на месте. Даже если бы он изгнал демонов, Будду и драконов, Байсема, вероятно, все равно было бы недостаточно, чтобы уберечь сотню маркизов. «Хансень, выпусти нас! Возможно, кто-то сможет выжить!» — крикнул восьмой дракон, зная, что Байсема вот-вот сломается. «Амитабха, мы должны сражаться!» — сказал Будда-маркиз. Хань нахмурился. Его лицо продолжало мигать от круговорота различных эмоций. Он знал, что их положение ужасно. Хан Сень хотел что-то сказать, но как раз когда он собирался это сделать, земля начала дрожать, как при сильном землетрясении, а потом в городе открылась огромная воронка. Металлическая поверхность провалилась, казалось бы, в бездонную дыру. Звук взрывов эхом доносился из ямы, сигнализируя о приближении чего-то большого. Все куклы разорванных небес перестали атаковать Хан Сеня и обратили внимание на бездонную яму. Все ксеногенные стрекозы улетели прочь. Они вылетели из города, в панике толкая друг друга. Если бы существовала сила, способная заставить такую расу покинуть планету, Она, вероятно, могла убить все на своем пути. — Не может быть! Я был прав? — Хан Сень криво улыбнулся. Кукла разорванных небес, которыми командовал Клинсман, сделали шаг назад. Они все смотрели на гигантскую дыру. Голова 2152. Один укус, один ребенок. После некоторого ожидания из ямы так ничего и не показалось, и постепенно звуки взрывов становились все реже и реже. Поскольку все по-прежнему смотрели в замешательстве, их глаза переместились в сторону ямы. Вскоре они увидели маленькую белую лампу с металлическими когтями, которая поднялась чуть выше края. Когти выглядели свирепо острыми, но лапа была размером с детскую ладонь. Маленькая лапа нащупала какую-то поверхность. Когда она схватилась за землю и начала подниматься, стало видно белую металлическую морду. Его глаза были круглыми, а кожа напоминала кожу лотоса. Когда он полностью вылез из ямы, каждый мог его хорошо рассмотреть. Маленькое белое существо было похоже на панголина. С хвостом он, вероятно, был не больше метра в длину. По сравнению с металлическими статуями вокруг него, белое металлическое существо выглядело как муравей. После того, как оно выбралось на поверхность, его пухлое тело двинулось к ним. Однако оно было не быстрое. Хансень смотрел на существо с видимым замешательством, Оно было похоже на пангалина, но не совсем, и юноша подумал о существе, которое выглядело еще более похожим на него. «Пожиратель металла!» Хансень вспомнил пожирателя металла, которого он однажды принял. Это существо было немного меньше пожирателя металла, с которым он подружился, но в остальном оно выглядело невероятно похожим. учитывая что эта планета полностью состоит из металла это действительно может быть пожиратель металла но при этом его размер говорит о том что это младенец может где то прячется взрослый с тревогой подумал хансень хотя это существо могло не принадлежать к тому виду который хансень встречал в святилищах это определенно был тот же тип Металлическое существо выглядело вполне уверенным, пока ковыляло к ногам одной из металлических статуй. «Схвати его!» — Клинсман рявкнул своим металлическим статуям. Он думал о том же, что и Хан Сень. Если существо было порождением чего-то гораздо более опасного, скрывающегося где-то в другом месте, он хотел немедленно поймать его, а этот мог оказаться полезным. Разрушитель, который контролировал ближайшую металлическую статую, услышал приказ Клинсмана, он немедленно переместил статую, чтобы поднять маленького зверя. Этот зверь был маленьким и медлительным. Гигантская статуя выглядела так, как будто ей будет трудно поднять маленькое существо, не раздавив его». Когда огромная рука опустилась, чтобы схватить существо, оно беспомощно уставилось на руку. Но прежде чем большая рука его коснулась, существо открыло пасть. В этот момент у всех широко распахнулись глаза, даже у хан Сеня. Он видел много страшных существ за свою жизнь, и он видел, как многие животные пожирали других, но он никогда не видел, чтобы существо вело себя подобным образом. Существо было очень маленьким, но когда оно открыло пасть, голова стала очень большой. Все существо превратилось в гигантскую металлическую пасть, его горло было похоже на темную бездну. Статуя была несколько сотен метров в высоту, но крошечное существо съело статую за один укус. Зрелище было невероятно тревожным. Это было более шокирующим, чем муравей, поедающий слона. Но случилось это без аплодисментов и фанфар. Эта металлическая статуя исчезла в пасти, забрав с собой пилота-разрушителя. Один укус. Это был всего лишь один укус». Маленький металлический дьявол проглотил и радостно отрыгнул, и неприятный озноб пробежал по спинам всех, кто там собрался. Даже разрушитель, который контролировал металлическую статую Клинсмана, был потрясен. Маленькое существо облизало губы длинным языком, затем посмотрело на другую металлическую статую, которая стояла рядом с ним. После этого оно прыгнуло вперед. «Убейте его!» — крикнул Клинсман. Он управлял статуей с тремя головами и шестью руками и использовал ее, чтобы выпустить три разных света, пытаясь атаковать металлического демона. Другие металлические статуи также двинулись, чтобы атаковать существо. Волны огня и льда вырвались из металлических статуй, чтобы уничтожить монстра. Тело маленького существа внезапно окутало прозрачным щитом. Щит перехватил встречные атаки и полностью свел их на нет. Этот прозрачный щит даже не содрогался при таких мощных атаках. «Пожиратель металла! Это пожиратель металла!» Когда Хан Сень увидел этот щит, он получил последнее, необходимое ему подтверждение того, что это существо было пожирателем металла. Силы, которыми они обладали, были слишком похожи. Пожиратели металла и святилища могли создавать такие же щиты. Хотя щит пожирателя металла Хансеня был намного слабее, сходство между ними было очевидным. Маленькое существо побежало к ближайшей металлической статуе, и его первоначально забавная внешность теперь стала довольно зловещей. Оно снова открыло пасть и проглотило всю металлическую статую, прежде чем разрушитель внутри получил шанс сбежать. Было трудно представить, как такое маленькое животное могло проглотить металлическую статую размером с гору. Все маркизы в ужасе наблюдали. Металлические статуи обладали силой класса короля, но их проглатывали по одной — Несмотря на небольшой рост, существо, похоже, было полубогом или богом. «Бежим!» — крикнул Хан Сень, отозвав свой щит, и все маркизы бросились бежать из города. Перед таким существом у маркизов не было ни единого шанса. Единственным выходом для них был побег. Мало кто из людей уделил бы достаточно внимания, чтобы преднамеренно убить муравья, Нужно было надеяться, что существо интересовали только куклы разорванных небес, а не более мелкие существа. Это был единственный шанс у маркизов, чтобы сбежать. Хансень продолжал бежать, глядя через плечо. Тело зверька снова было защищено щитом, он путешествовал между металлическими статуями. Статуи исчезали одна за другой. Это заставило Хансеня подумать... «Один укус — один ребенок». Хотя эти металлические статуи были величиной с горы, для металлического существа они были как дети. Одного укуса действительно хватало, чтобы положить конец любой из них. Хан Сень просто надеялся, что металлическое чудовище не интересовалось такими маленькими и слабыми существами, как члены его команды. если они ему понравятся, игра будет окончена их единственная надежда заключалась в том что пожиратель металла будет заниматься статуями. клинсман и остальные были в шоке теперь они поняли что то что сказал хансень было правдой. обожествленный член их расы действительно мог испугаться этого существа. Если оно смогло отпугнуть обожествленную элиту, кто знал, какими способностями на самом деле обладает это маленькое существо? Без колебаний Клинсман развернулся и побежал прочь. Он призвал разрушителей сделать то же самое, но было слишком поздно. Маленькому существу не потребовалось много времени, чтобы покончить с остальными статуями». Глава 2153. Катастрофическая удача. Клинсман был очень умен. Он поспешно выбрался из куклы разорванных небес, чтобы обеспечить собственное выживание и не быть проглоченным. Но когда Клинсман все еще находился в воздухе, язык маленького существа высунулся и поймал его в ловушку, а затем втянул его обратно в пасть. Клинсман даже не успел закричать. Хансень подумал, что кукла разорванных небес остановит металлическое существо, выиграв для маркизов достаточно времени, чтобы сбежать из металлического города. Однако, оглянувшись, он увидел, что все они уже были уничтожены. Хансень стал особенно мрачным, когда заметил, что металлическое существо теперь идет за ними. Тело существа было довольно пухлым, изначально выглядело как какая-то скульптура современного искусства, выкованная из металла. Но не сейчас. Теперь это было похоже на демона, который хотел их крови. Увидев его, все почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. «Разделяемся и разбегаемся!» — закричал Кхань, прежде чем повернуться и побежать в другом направлении. Другие расы также поняли, что разделение — лучший вариант. Им нужно было бежать, но если они все побегут вместе, существо сможет проглотить их всех за один укус. Разделение давало шансы некоторым из них выжить. Юйя использовал свои мечи, чтобы сообщить всем ученикам Небесного Дворца о том, что нужно разбегаться. Группа разделилась на десять разных команд. В команде Хансеня было девять человек. Он снова оглянулся через плечо, его лицо почернело. Маленькое существо шевелило задницей вслед за его командой. «Черт, я не могу быть таким неудачником! Здесь так много маркизов! Почему он выбрал нас?» Хансень почувствовал, что ему везет хуже, чем когда-либо. Это существо могло есть кукол разорванных небес, если бы они были легкой закуской, так что байсэма Хансеня, вероятно, не сделает ничего, чтобы остановить его. Он умрет, несмотря ни на что. «Расходимся!» У Хансеня не было выбора, кроме как распустить свою команду. Он хотел обеспечить выживание как можно большему числу своих людей. Однако металлический зверь, казалось, играл с ними. Он не приближался к ним на полной скорости. Если бы это было так, мерзавец бы их уже поймал. Ученики небесного дворца получили команду и рассыпались, расходясь в разные стороны. Хан Сень повернул голову, чтобы еще раз взглянуть на пожирателя металла. Его лицо стало мрачным. Дьявол все еще гнался за ним и только за ним. В «Следующий раз я ни с кем не буду сотрудничать. Это действительно катастрофическая удача. Здесь несколько сотен человек разных рас. Я не самый большой и не самый красивый. Итак, что я сделал не так, чтобы привлечь столько гнева этого существа?» Хан Сень призвал «Красное облако» и крепко обнял Бауэр. Он прыгнул на маунта и приказал тому бежать. Хвост красного облака был подобен шлейфу красного тумана. Он двигался, как красный свет, его скорость была намного больше, чем у большинства герцогов. Но существу удалось их легко догнать, и он уже был очень близко. «Почему бы тебе не выбрать более медленного? Почему я?» Хан Сень чувствовал себя очень подавленным. Когда существо приблизилось, парень действительно не знал, что делать. К счастью, существо не спешило его есть. Это было больше похоже на кошку, пытающуюся поймать мышь. Это позволяло ему оставаться впереди своего преследователя. Однако, видя, что Хансень приближается к выходу из города, существо решило ускориться. Оно открыло свою дьявольскую пасть — Ему не нужно было приближаться, чтобы проглотить хан Сеня, поскольку его язык мог легко захватить его. В последней попытке хан Сень призвал бай Сэма, чтобы заблокировать атаку языком существа. К счастью, зверь использовал только язык, но бай Сэма затрясся и издал скрипящий звук. Похоже, он вот-вот мог сломаться». Юноша почувствовал озноб. Поскольку существу не удавалось поймать Хансеня языком, оно открыло свою большую пасть. Хансень почувствовал, как будто эта пасть закрывает все небо. Он стер след меча и активировал сутру кровавого пульса. Затем Баоэр втянула красное облако обратно в тыкву, и они отправились в святилище». Он вернулся в свой дом в Альянсе. Парень похлопал Бао-Эр по плечу и вздохнул. «Мне очень повезло, что я смог выжить. Но если я не смогу покинуть металлический мир, я не смогу вернуться в геновселенную. Должен ли я вернуться туда через ворота в святилище? Если я это сделаю, то попаду в бесплодную систему». Хан Сень знал, что это будет худший выбор, чем возвращение прямо в металлический мир. В металлическом мире был только один страшный враг, но в бесплодной системе их будет гораздо больше. «Придется подождать. Надеюсь, когда мы вернемся, монстр потеряет ко мне интерес и вернется в яму, из которой вылез. Затем я покину гигантский город и сбегу из металлического мира». Хан Сень попытался себя утешить, но потом юноша подумал. «Это существо должно быть таким же существом, что и мой собственный пожиратель металла. Интересно, может, у них одинаковый язык? Может быть, я смогу отвезти туда пожирателя металла, чтобы договориться с металлическим чудовищем? Возможно, мы сможем что-нибудь придумать, и я смогу уйти». Подумав об этом, Хансень взял Бауэр с собой, чтобы увидеть пожирателя металла. Пожиратель металла жил на заброшенном складе. Хансень хотел, чтобы он находился с ним, но маленький парень упрямо оставался с металлом. Хансень часто наполнял склад сталью, и из всей этой стали пожиратель металла сделал дом. Он также много ее ел. К счастью, Хансень был невероятно богат. Один из кусков металла, пожирателя металла, мог навсегда разорить обычную семью. Существо практиковало способность поглощения, которую Хан Сень принес с собой в святилище. Его металлическое тело становилось черным. Прямо сейчас пожиратель металла спал на кровати из необработанной стали. Он был похож на дракона, спящего в сокровищнице. Он был невелик, всего около двух метров в длину. Возможно, это было потому, что он практиковал потребление, но он выглядел меньше, чем раньше. Когда Хансень Сень вошел на склад, пожиратель металла проснулся. Он подбежал к ногам парня и лизнул их языком. Хансень погладил пожирателя металла по голове, но почувствовал неприятный укол вины. После того, как Хансень забрал это существо, оно потеряло всякий контакт с другими подобными ему существами, а потом, после того, как он привез его в Альянс, он понимал, что пожиратель металла никогда больше не увидит своих старых друзей. И Хансень даже не удосужился проводить с ним время. Он мог прийти к нему только тогда, когда ему нужно было поговорить». Но его личность была очень тихой, он любил проводить большую часть времени во сне, на стальных пластинах. Существо мало что говорило. Пожиратель металла выглядел как то металлическое чудовище, и если не считать цвета и размера, они совпадали процентов на девяносто. «Если я действительно не смогу сбежать из металлического мира, я могу взять пожирателя металла, чтобы поговорить с металлическим чудовищем. Он еще не стал благородным, так что я всегда могу вернуть его в святилище. Мне не нужно беспокоиться о его безопасности там», — подумал про себя хан Сень. Сначала он собирался прогуляться с пожирателем металла, но такая перспектива ему не понравилась. Он снова заснул на стали. Хансень остановился на других существах, находившихся неподалеку, а затем потратил некоторое время, чтобы осмотреть коллекцию, которую он там хранил. Юноша увидел, что за последние годы собрал много вещей. Одним из самых важных предметов его коллекции было тело младенца, солнечного ворона, но когда он стал его искать, то обнаружил, что оно исчезло. Глава 2154. Съеден. «Как оно могло исчезнуть?» — в замешательстве пробормотал хан Сень. Солнечный ворон был младенцем, но это было обожествленное существо из гена Вселенной. Его обожествленные гены были настолько стабильны, что Хансень не мог их поглотить. Для существа из Альянса было бы бессмысленно красть его». Вдобавок ко всему, все это место принадлежало Хан Сеню. Здесь обитало много страшных существ, и они могли захватить весь Альянс, если бы он этого захотел. Кто мог осмелиться что-нибудь у него украсть? Хансень, возможно, мог бы забыть, куда его положил, однако оно было очень большим, и сдвинуть его было непросто. Когда парень впервые получил тело солнечного ворона, он не смог его поглотить, поэтому он хранил его на складе. За последние два года он ни разу не взглянул на него. Прошло столько времени, что он даже не знал, когда оно пропало. Хан Сень использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы просканировать местность, но труп птицы не смог обнаружить». Это тело было очень прочным и должно было оставить за собой какой-то след. К счастью, склад был оборудован камерами. Хансен направился в диспетчерскую, где он мог просматривать изображение с камеры, но внезапно Бауэр спрыгнула с плеч и побежала в определенный угол склада. Хансень быстро понял, что Бауэр что-то нашла, и последовал за ней. Девочка подошла к деревянному ящику, она забралась на него и заглянула внутрь. Хан Сень вспомнил, что ящик использовался для хранения бутылок с вином, которые купила Джиян Ран. Они были произведены на знаменитой планете виноградников, но поскольку для вина требовался редкий ингредиент, который производители больше не могли получить, производство вина было прекращено. Джи Янран принесла ящики туда, чтобы собрать все, что могла. Они не часто пили вместе, поэтому их просто хранили на складе, когда в них не было необходимости. Открытый ящик был свидетельством того, что там кто-то был. Вдобавок были открыты еще несколько ящиков. Все-таки украли. Хан Сень подошел к Баоэр и осмотрел ящики. Парень увидел высокую черную бочку, которая тоже была открыта. В ней не было вина, которая там хоронилась раньше, но когда Хансейн заглянул внутрь, он увидел то, что даже не думал увидеть. От спиртного не осталось ни капли, но на дне емкости было яйцо размером с кулак. Его скорлупа была красной и выглядела очень красиво. Юноша использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы просканировать предмет, и по красному яйцу он смог различить что-то очень знакомое. Он мог сказать, что это принадлежало маленькой красной птичке, которая когда-то преследовала Баоэр. Поразмыслив над этим, Хан Сень понял, что не видел и ничего не слышал о маленькой птичке последние пару лет. Он был слишком занят, а птица все равно преследовала Бао Эр, поэтому он не уделял ей особого внимания. Хансень взял яйцо из пустой бочки и после более внимательного осмотра смог сказать, что оно действительно содержало ауру, принадлежавшую маленькой красной птичке. «Странно, почему оно здесь? И почему оно стало яйцом?» Хан Сень задумался об этом, а затем посмотрел на Бао-Эр. Девочка покачала головой, показывая, что она тоже ничего не понимает. В маленькой красной птичке была странная история. Когда они впервые нашли ее, это было в нирване Феникса. В то время она была в форме солнечной рыбы, но когда она покинула воду, то превратилась в маленькую красную птичку. Это было определенно странное существо. Поскольку у маленькой красной птички не было атакующей силы, Хан Сень быстро перестал обращать на нее внимание. Он позволил Баоэр оставить ее как домашнего питомца. Теперь маленькая красная птичка пришла на склад и, очевидно, осушила целую бочку вина и превратилась в яйцо. Все это казалось довольно странным. Хансень принес яйцо, в которое превратилась маленькая красная птичка в комнату охраны. Ему предстояло просмотреть отснятый материал за три года, поэтому он начал быстро смотреть. Через некоторое время парень заметил движение на мониторе. Около двух лет назад, вскоре после того, как он принес тело солнечного ворона на склад, маленькая красная птичка прилетела и начала его есть. Хотя Хансень не смог поглотить тело солнечного ворона, маленькая красная птичка без проблем сживала его. Но каждый раз ей удавалось съесть лишь небольшое количество. Маленькая птичка была похожа на дятла, и после целого года все тело было съедено. Поедая тело солнечного ворона, маленькая красная птичка претерпевала трансформацию. и в течение года постоянно меняла свое тело. В конце концов, ее тело превратилось в красный кристалл, горящий постоянным пламенем. После того, как маленькая красная птичка съела все тело солнечного ворона, она подлетела к одному из ящиков и открыла его, а затем сняла крышку с бочки. Она плюхнулась в вино и превратилась в маленькую красную рыбку». Огонь, охвативший ее, был потушен, но от тепла, должно быть, испарилась жидкость, которая была внутри. Через несколько минут бочка стала сухой, и появилось яйцо. А потом из яйца вылетела маленькая красная птичка. Она забралась в каждую бочку и сделала то же самое, уничтожив весь запас алкоголя». После того, как маленькая красная птичка достигла последней бочки, она больше не появлялась, пока хансень не подошел и не забрал яйцо. Черт возьми, что это? Она съела солнечного ворона и эволюционировала. Хан Сень в ужасе посмотрел на яйцо в руке. Парень не смог поглотить обожествленное тело, поэтому было трудно представить, как это сделала маленькая красная птичка. «Как бы там ни было, я все равно не мог съесть тело. Я просто надеюсь, что во что бы она ни превратилась, это будет что-то хорошее». В конце концов, Хан Сень решил положить красное яйцо обратно. Парень не знал, что может потребоваться для успешной инкубации существа, но если оно выбрало это место по собственной воле, то это, вероятно, был лучший выбор». Следующие несколько дней Хан Сень отдыхал дома. Он еще не пробовал возвращаться в металлический мир, однако он беспокоился о Юе. К сожалению, сейчас он ничего не мог с этим поделать. Он только надеялся, что остальные были в безопасности после побега из гигантского металлического города. Хан Сень держал Ханлин Эр, а Бао Эр сидела рядом с ним. Все трое смотрели фильмы и ели закуски. Ханлин Эр держала бутылку с молоком, из которой она пила, как и Бао Эр, когда она была меньше. Джи Янран Ран вернулась из компании и увидела Хан Хансене и Бао Эр, спящих на диване. Ханлин Эр спала на Хансене с соской во рту. Повсюду были закуски и игрушки. — Серьезно? Вот как ты исполняешь роль отца! — Джиян Ран пожаловалась, но сделала это с беззаботной улыбкой. Она не стала их будить, а просто накинула на них одеяло и прибралась. Четыре дня спустя Хан Сень вернулся на склад, где жил пожиратель металла. Он планировал взять с собой пожирателя металла в надежде, что сможет договориться с металлическим существом, если он снова столкнется с ним. На всякий случай Хан Сень призвал крылья дракона на спине и крылья дракона, прикрепленные к ушам. Если что-то пойдет не так, он сможет телепортироваться с пожирателем металла и получить достаточно места, чтобы сбежать обратно в святилище. Остаться живым было важнее всего остального».